Тема 26. Августин и Иероним 348-420 годы и Августин 354-430 годы. Два латинских христианских писателя и религиозных христианских деятеля. Они свидетели падения Рима. В восемь долгих и славных веков не знал победоносный Рим врагов в своих стенах. Даже в реке Ганнибал не смог овладеть вечным городом. Лишь почти двумя веками ранее, до ситуации, которая выражена в словах, ставшими крылатыми для выражения крайней опасности, «Ганнибал у ворот», пришедшие из севера галы, кельты, ворвались в Рим 390 год до нашей эры. страница 431. Но и тогда они не смогли взять высокостоящий капитолий, который, согласно исторической легенде, спасли гуси. Гуси Рим спасли, почувствовавшие подкрадывающихся врагов и своим гаганьем разбудившие измученных воинов. Теперь, в конце четвертого, начале пятого века нашей эры, никакие гуси спасти Рим уже не могли. Его время истекло. Да, он уже не был столицей ни Римской империи, ни Западной Римской империи». Да и самой Римской империи, охватывающей все Средиземноморье, уже не было. Она окончательно распалась на две половины после смерти императора Феодосия I в 395 году. Согласно его завещанию, империя была разделена между его двумя сыновьями. Августом запада стал 11-летний Гонори, взявшийся правителем Констанции. Августом востока стал 18-летний Аркадий. Поскольку Гонори был несовершеннолетним, то над ним был поставлен опекун, вандал Стилихон. Резиденцией Гонория был не Рим, а Равенна, город на Адриатике в устье реки По, окруженный болотами. В конце IV века на империю обрушились вестготы. В 378 году, еще до Феодосия I, в битве при Адрианополе, вестготы разгромили Константинопольскую армию. Август Востока Валент погиб. Энергичному Феодосию I удалось замерить вестготов и поселить их в Иллирике, территории современной Югославии. Готы были признаны Федератами империи. Они получали из государственной казны жалования, а также продовольствие и снаряжение. Не платили налогов. К этому времени готы были уже христианами, арианами. Непосредственно готы подчинялись своим племенным вождям. За все свое весьма обременительное для империи содержание вестготы выставляли по приказу императора боевые отряды для защиты империи от других незамеренных варваров. Поселение Весготов на территории империи, как некое автономное целое, предвосхищало будущие варварские королевства на той же территории в период агонии Рима. Окончательно разделившиеся половины былой империи враждовали. Аркадий стал натравливать на своего брата Гонория не кого-нибудь, а именно Вестготов. Они ворвались в Италию с севера и уже дошли было до Флоренции, но вандал Стелехон отразил их. Страница 432 Однако вскоре Стелехон вследствие придворных интриг был казнен, и дорога Вестготом была открыта. На Рим их повел Вестгот Рианин Аларих, и 24 августа 410 года Рим, брошенный на произвол судьбы Гонорием, спрятавшимся в Равене, был взят Вестготами во главе с Аларихом. Вечный город был разграблен, однако Вестготы, будучи христианами-орианами, пощадили церкви. Вскоре Вестготы ушли из Италии, и поселились в юго-западной Галлии в Аквитании, а позднее и на территории северо-восточной Испании, образовав первое варварское королевство в Западной Римской империи. Несмотря на то, что Рим находился в руках варваров недолго, его падение произвело громадное удручающее впечатление на весь имперский мир. В падении Рима и вообще в ослаблении империи многие стали обвинять христиан с их худосочной моралью любви и всепрощения, моралью слабых, униженных и оскорбленных, с их презрением к миру сему во имя не от мира сего, с их ненавистью к империи как к царству антихриста, к Риму как вавилонской блуднице. На эти обвинения ответил Августин в своей философией истории». Но прежде чем говорить об Августине, скажем несколько слов об Иерониме, его современнике. Иероним младший современника Августина, славянин, был крещен в возрасте 40 лет. Он прославился тем, что перевел на латинский язык Библию. Этот перевод называется «вульгатем». До принятия христианства Иероним увлекался римской культурой. Это была вторая половина IV века, время после юлианского торжества христианства. Но это было и время таких поздних римских деятелей в области культуры, как Авсони, Гимери, Либани, Фемистий. Децим магн Авсони около 310-395 годы, воспитатель императора Грациана. Авсоний воспевал семейные и дружеские отношения между людьми, светские добродетели, природу. Описание путешествия по Рейну и зарисовки природы в поэме «Мозелла». Младший современник Авсония, поэт Клавдий Клавдиан, умер в 404 году, александрийский грек, писавший и на греческом, и на латинском языках, воспевал, напротив, последние успехи Рима в его вечной борьбе с варварами. Он создает и мифологический эпос похищения прозерпины». Страница 430. Третье. Группирующийся вокруг оратора Симаха, около 350 410 годы, аристократический кружок ставит перед собой задачу возродить римскую литературу, но дальше редактирования и комментирования текстов былых римских писателей он, в сущности, не пошел. Во второй половине IV века работает последний крупный римский историк Амиан Марцелин (около 330-400 годы). Неоплатоник Халкидий Калкидий, перевел на латинский язык важный диалог Платона «Тимей» и прокомментировал его. Став христианином, Иероним раскаивается в том, что он был деятелен в области светской языческой культуры. Ему показалось во сне, что ангелы бичуют его перед престолом Христа за то, что он в первой половине своей жизни, он прожил 72 года, до своего сорокалетия) увлекался Плафтом и Цицероном. Как и все христиане того времени, Иероним проповедовал полное отречение от всего мира во имя вымышленного мира, который не от мира сего, во имя спасения души. Ради этого христиане жертвовали всем – Теми действительными ценностями, которые только и есть в жизни, проявляют чудовищную жестокость. Думаю, что очень многие монахи потеряли свою душу из-за сострадания к отцу и матери, к родственникам и близким, иероним в письме к некоему или Одору восхвалял жестокость во имя Христа. Если даже твой маленький племянник будет обнимать тебя своими руками, если даже твоя мать с распущенными волосами и разорвавши свою одежду будет указывать на кормившую тебя грудь, если твой отец упадет перед тобой на пороге дома, перешагни через тело твоего отца и беги без слез к знамению креста. В таких обстоятельствах жестокость есть единственное благочестие. Письмо 14. Примечание. Творение блаженного Иеронима Стридонского. Часть 1. Киев. 1879 год. Страница 34. Конец примечания.